Инкубаторный период. В инкубаторе я просидел четыре месяца. Помню только, что инкубатор стеклянный, прозрачный и с градусником. Я сидел внутри инкубатора на вате. Больше я ничего не помню. Через четыре месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1 января 1906 года. Таким образом, я как бы родился в третий раз. Днем моего рождения стали считать именно 1 января.